Второй курс. Авторы Алексей Широков, Александр Шапочкин. Пролог. Отскочив назад и поймав момент, я высоко подпрыгнул, пропуская под собой быстрый поток мощного пламени, сорвавшийся со ствола, похожего на пистолет, боевого ПМК безликого мага, которого я оценил как полноценного магистра. Оттолкнулся от воздуха, уходя в обратное сальто, а затем тем же самым приемом рванул вперед, уворачиваясь от следующего заклинания. Только для того, чтобы ощутив рукой воздушную опору, резко крутануться всем телом, расставляя ноги практически на идеальный шпагат, пропуская мимо пару заклинаний. Получившийся вертолет сбил удар еще одного противника, взвившегося вслед за мною безликого воина Рангород Мистер. Его неудачная атака позволила мне ухватить Безликого за одежду и, оттолкнувшись от еще одного врага, метнуть этого воина во вновь в меня мага. Слишком медленные для меня Безликие дружно покатились по земле, пересчитывая телами неровности выступающих из нее геометрических белых кубов и вместе ухнули в так кстати подвернувшуюся яму. Казалось бы, жалкое зрелище, если, конечно, не учитывать общую картину боя. Ведь надо признать, в команде работать мои противники умели и делали это очень даже хорошо. Ибо Мак лишь отвлекал внимание на себя, заставляя заклинанием совершать ошибки, а первый воин вынудил подставиться. Теперь же раньше просто путавшиеся под ногами бойцы взяли меня в оборот по полной программе. И как бы удачно я ни выступал до этого момента, тот факт, что еще не вынес никого из противников, говорил о довольно эффективной поддержке остальных членов команды. До этого, действуя двойками-тройками, меня просто прощупывали и изматывали. Я же по определенным причинам не мог использовать свои самые убийственные техники, чтобы закончить это затянувшееся, на мой взгляд, сражение. Вот и приходилось играть по чужим правилам. когда то один, то два воина, связывая меня боем, обеспечивали шанс на результативный удар по одному из магов, а оставшиеся безнаказанно занимались поддержкой, заставляя меня шевелить конечностями. Вообще считалось, что боевая группа из пяти членов, двух магов и трех воинов, середнячков плюс-минус ранг, примерно равна одному хорошо обученному квалифицированному одаренному на один ранг выше, чем средний по отряду. Как говорится, сантиметр в большую сторону, сантиметр в меньшую, готовую модель обработать напильником. Последнее, собственно, и означало идеальную слаженность действий команды при атаке цели. Только вот в моем случае подобная схема работала не так, как положено в эталоне. Все-таки азм, езм, колдун. А это значит, что при определенной ограниченности именно в магическом даре в связи с невозможностью видеть связь магических потоков, а значит целенаправленно влиять на нее, у меня остается неограниченный доступ к энергии моря Сансары. Тут на одной голой силе можно выехать в большинстве случаев. Однако сегодня у меня не было задачи максимально эффективно угробить своих противников. Учитывая же немного нестандартные результаты попыток в ушу через странные ритуалы превратить меня в колдуна интуита, который, не видя самой магической вязи, тем не менее чувствует ее, визуализируя воображении, В частности, именно поэтому я не применял ничего такого особо убойного из моего арсенала. Вместо этого дав втянуть себя в обмен ударами в воздухе с решившими выступить дуэтом бойцами. Хотя прекрасно понимал, что так сильно теряю в маневренности и фактически подставляюсь под заклинание оставшегося мага. Впрочем, подловить меня все равно было непросто. Даже вооруженному боевым ПМК и хорошо натасканному противнику. Я и раньше был не дурак помахаться. Правда, как выяснилось, не совсем адекватно рассчитывал пределы полезности и эффективности того или иного действия в конкретных ситуациях из-за защитного механизма, привитого мне паразитической сущностью бывшего наставника. Это трудно объяснить словами, ведь раньше я также вроде бы все делал правильно и не испытывал каких-либо сомнений в своих действиях, но сейчас во мне словно что-то изменилось, и я это чувствовал. Сейчас это после изгнания, ну или исхода души варяга из моего тела. Надо ли говорить, что в качестве компенсации за случившееся мне достались и, главное, раскрылись все техники и стратегии рукопашного боя, которыми владел этот знаменитый воевода. Правда, знать и уметь – это, как говорится, две большие разницы. Но кое-что я уже вполне освоил и переосмыслил. В частности, из-за того, что теперь по-настоящему наслаждался боем чувствуя его, а не старался закончить любое сражение максимально быстро и эффективно. Вот, например, так называемые «липкие руки» или «руки-ручейки» — великолепный навык для сверхближнего боя в ограниченном пространстве, а в чистом поле, позволяющий связать противника, не давая пользоваться удобными для него дистанциями. Это же не просто глупое название, подразумевающее постоянный контакт верхних конечностей двух работающих в одном стиле и стоящих друг напротив друга людей, будь то Вин Чун пистолетные каты, показанные в свое время с снегирём, или стиль моего наставника. Ситуация, при которой движения наглядны, и складывается впечатление, что один просто хочет обыграть другого в рисунке, невозможном нигде, кроме схватки между двумя адептами такого искусства. Нет, ни венчунист, не обладатель перешедшего ко мне по наследству стиля никогда не уговорят какого-нибудь каратеку бойца или тайского боксера просто так играть по нашим правилам. А потому, на самом деле, руки-ручейки – это не просто следование за движениями противника. Это мощная атака и мягкая защита. Это хватание, рывки и удары. По сути, суровая борьба за доминирование двух еще стоящих на ногах и перемещающихся людей. которую по практически тому же принципу могут вступить и нижние конечности. И разлитая по телу сансара только помогает бойцу чутко реагировать и делать то, что были неспособны люди до магического человечества. Во что сейчас вырождается бой у воинов-адептов липких рук, так и не понявших основной принцип изученных движений? Да в банальное джит-кундо, созданное пусть и великим киноактером, но все же обычным человеком Брюсом Ли, даже не дожившим до магической революции в нашем мире. Блок, возможно, мягкий отскок и сохранение якобы безопасной дистанции, на которой апологеты изначально заточенных под нее стилей куда сильнее из-за освоенных техник. И вот тут взять меня! Хм, думал ли я владеющий руками-ручейками до этого над подобными вещами? Да нет. Вел себя по большому счету точно так же, как тот же гипнотический воин, нахватавшийся по верхам винчуня и пытающийся изображать из себя каратеку. А задумывался ли я в бою с тем же Ифритом над тем, что руки-ручейки – прекрасное средство контролировать противника в воздухе? Ответ очевиден. Мягко заблокировав локтем на прогиб мощный удар одного из подлетевших ко мне воинов и ногой отведя атаку другого, я, не отпуская противников, раздергал их так, чтобы сбить им воздушные опоры, и мы кучей малой посыпались на неровную кубическую землю. Почти тут же, пользуясь движением попытавшегося освободиться безликого, я, нащупав опору, кувыркнулся через голову, чтобы отпрыгнуть от его тела вверх, впечатав ему в грудь удар сразу двух ног. А второго прямо на импульсе. Во время вращения перехватил за отворот куртки и сейчас в рывке, словно безвольную куклу, швырнул прямиком в потрескивающий от мороза ледяной шар, которым выстрелил в меня маг. «Встретились где-то на середине пути, между мной и землей». «Снаряд при попадании взорвался, мгновенно выморозив весьма приличный объем пространства и все, что в него попало. Странный ход. Смертоносный удар по площади. Ведь если судить по подставленному мной воину, чье тело, упав на землю, разбилось на быстро осыпавшиеся цифровыми вокселями осколки, ради выполнения задачи они готовы были пожертвовать даже своими. А значит, это «отвлекающий удар». И в последний момент, перехватив вернувшегося в бой ротмистра за руку, я рывком вырвал сжимаемый им нож, которым он намеревался ранить меня и, впечатав ему колено в живот, крутанулся в воздухе, прикрываясь телом врага от атак с земли. Громыхнуло, и человеческий щит содрогнулся от множества попаданий, а щеку неприятно обожгло болью. Выбравшийся вместе с быстро рассыпающимися на блестящие частицы воином маг шарахнул по мне каменными пулями. По сути, словно из дробовика выпалил дуплетом зарядом из очень крупной дроби. Совсем неплохой выбор, чтобы если не убить, то поранить птичку в небе, особенно с такого расстояния, если не жалко товарища по оружию. Но я могу лучше. Метнув изо всей силы нож в только что поднимающегося с земли третьего воина, И, как ни странно попав, даже не плашмя или рукоятью, а клинком, смачно и очень правдоподобно сухо чавкнувшим, вонзившись прямиком в лоб Безликого, оттолкнувшись от того, что еще осталось у трудмистра, я уже на пике, вытянув руку в сторону мага, привычно сосредоточился, поднимая в воспоминаниях на свою ауру привычную магему. Мое единственное до сих пор дистанционное заклинание магической пули. «Обычная пуля! Обычная пуля!» Несколько раз повторил я, запитывая сансарой невидимый рисунок и целенаправленно концентрируя выходной поток энергии на кончиках пальцев. В принципе, этого можно было бы и не делать. Заклинанию, как в общем-то и мне, абсолютно все равно, в каком месте в относительных пределах моей ауры появиться. Точно так же, как летит ли ему к цели по прямой или словно крученый мяч заложить дугу. Оно знает только две точки – стартовую и конечную, а все остальное не так уж существенно. Кстати, в последнее время пафосные выстрелы магической пули, запущенные не по прямой, я использовал чуть ли не чаще, чем обыкновенные прямые. А все дело в том, что с момента посещения подаренного мне замка в землях германской нации и до выдворения из моего тела духа наставника, что-то во мне работало не так, как надо, и известные заклинания получались откровенно кривыми под воздействием необычного аспекта. В результате, та же пуля внезапно материализовывалась шариком антиматерии, которым я к тому же мог еще в определенной степени манипулировать, увеличивая размеры. И очень неудобно было, когда эта черная словно дырка в реальности масса полностью перекрывала врага. Именно так я оправдывал перед самим собой привычку понтоваться перед публикой крутыми спецэффектами, Ведь для пущего результата надо было еще пафосно разворачиваться и уходить, в то время как выпущенный куда-то в сторону черный, способный уничтожить что угодно шар, закладывая крутой вираж, нёсся к своей еще живой, но уже обреченной жертве. Ведь те же наднебесники, как и эльфы, списывали все на мое великое боевое мастерство, в то время как заклинание само по себе было самонаводящимся. Вот э, только после удаления духа приживанца-подселенца что-то там сдвинулось в энергетике и случился очередной раздрай в управлении внешними магоформами. С одной стороны, вернулась возможность творить заклинания с неаспектной сансарой, то есть с полноценно работающими фильтрами в запутываемых магемах, а с другой стало чрезвычайно сложно контролировать финальный результат. Вбухаешь больше необходимого для активации заклинания, И вместо обычного сгустка веретена, свитого из сырой энергии сансары, фильтр окончательно снесет и опять получится шар из антиматерии. Причем в первом варианте пуля тоже могла не слабо бахнуть. Стоит только чуть-чуть переборщить с подачей. Так что я в последнее время вне стерильных условий полигона не знал наверняка взорвется у меня получившийся результат или нет. Магическая пуля, вроде бы правильная, сорвалась с указательного пальца и в мгновении ока, преодолев расстояние до цели... Бессильно соскользнуло с многослойного ячеистого щита, выставленного двумя быстро скооперировавшимися магами. Именно такие совместные действия и делали боевую группу опасной даже для высоких рангов. Однако сегодня ребятам явно не везло. Хотя случившемуся я, честно говоря, был не особо рад. Скользнув вверх по защите, сгусток быстро темнеющей сансарной энергии словно живой перелетел через головы и воткнулся в землю, уже позади противников. Никакой мистики. Все в пределах нулевой или эфирной физики. Наверное. Разность векторов полюсов или несовпадение частоты вибраций, воплощенных сансары объектов. А может быть, просто сам по себе щит имел подобные свойства. Не суть важно. Главное, что по поведению снаряда не удивился ни я, ни мои противники. А затем пуля рванула, и магов просто стерла из реальности. на мгновение возникшей на их месте неровной кляксой. Кстати, очень странно, что безликий боец, видимо проходивший под кодовым именем «Холодец», попав под морозную атаку, взял да и разбился в дребезги. Обычно в боевой группе заклинания с объемным действием конфигурировались так, чтобы не вредить соратникам. Чаще всего воинам выдавались браслеты-преобразователи, нейтрализующие определенное воздействие, завязанное на сансаре своих магов. То есть «меня ледяной шар должен был бы не слабо приложить», а затем и подморозить до состояния повышенной хрупкости. Но, видимо, что-то там не срослось. То ли ради некой реалистичности на ситуацию повлиял великий казахский рандом с высоким профессорским званием и труднопроизносимым именем, то ли во время одной из атак я случайно повредил тот самый предохранитель. Приземлившись под хруст, ломаемой от тяжелого удара белой земли, разлетевшейся в разные стороны мелкими кубиками, я медленно выпрямился». Чуйка подсказывала, что здесь что-то не так, и бой еще не закончился. Пусть я и перебил всю команду противников. Еще раз внимательно осмотрел белый кубический пейзаж. А затем резко сместился назад, уходя от богатырского удара меча воина, вынурнувшего из абсолютно ровной поверхности стены. Шестого! Что уже говорило о полном неканоне выставленной против меня группы. Более того, без потерь я этот удар не пережил. Как-то медленно я среагировал на опасность, и новичок хорошо чиркнул меня своей зубочисткой по груди. Другой вопрос, что вреда он мне не нанес. Хоть клинок и был напитан сансарой, разнесший в клочки мой несчастный костюм. Технику алмазной рубашки я отточил до совершенства и мог, наверное, использовать ее даже с самой первой открытой чакрой. Куда больше меня взволновала появившаяся в теле слабость. Заболели суставы, и от следующего взмаха оружия я увернулся с превеликим трудом. Причем, чем дальше, тем хуже мне становилось. Словно меня взяли и отравили. Или, поймав мечника на следующем взмахе, я быстро осмотрел себя на мгновение, включив третий глаз. Задействовав неоговоренную для этого боя шестую чакру. И тут же утвердился в своих догадках. Исчезая в пустоте, ко мне тянулись несколько прикрепленных к моему телу тончайших черных нитей, видимых только подобным образом. Проклятие! Не то чтобы я ругнулся, скорее констатировал факт. Против меня работало не пятеро или шестеро противников, а аж семеро. И последним из них был очень высокоранговый малефик. С таким типом одаренного я встречался лишь единожды при точно таких же условиях, и также обнаружил его в самый последний момент. Малефик не маг и совсем не воин. Это очень и очень редкая чем-то родственная колдуну мутации одаренного, чей резервуар имеет настолько мощный слив, что забирает практически всю исходящую из чакр энергию, всегда оставляя только два лепестка потока сансары. Вот э, только это делает их не обделенными магией, а природными мастерами сверхтонких неопределенных манипуляций, другими словами, проклятий из глазов, наговоров и гаданий. Короче, всего того, чем безуспешно пытаются заниматься многие маги-слабосилки с одной чакрой. У некоторых даже получается что-то подобное. Вот только в отличие от этих дилетантов, страшны малефики тем, что не пытаются, а делают это с гарантированным успехом и жутким могуществом, даруемым всего двумя лепестками последней из открытых чакр. Еще раз получив удар мечом, в конец сорвавшим с меня куртку, я, едва слушающимися руками, почти не сжимающимися в кулаки и болезненно ноющими при каждом движении в суставах, поймал руку воина, и с трудом отпихнул ее от себя. Проклятие, то ли одно, то ли несколько, не только работало на замедление, но еще и давало мне полный спектр ощущений человека, страдающего подагрой. Даже дух захватывало от накатывающего бессилия. От понимания, что если я сейчас упаду, то быстро не встану. От того, что каждое движение вызывает тянущую боль, терпеть которую практически невозможно. И от того, что у меня только один шанс победить. Кое-как оттолкнувшись ногами, которые, казалось, уже забыли, что человек может прыгать, я проехался по неровной кубической земле спиной и оказался в каком-то метре от лежавшего на белой поверхности ножа. Того самого, который внезапно оказался у одного из моих прошлых противников и который я метнул в одного из воинов. Пораженный моим броском уже исчез, а вот клинок все еще валялся на месте его смерти. Только вот дотянуться я до него не мог. Левая рука фактически не работала и дико болела. В то же время воин с мечом уже летел в меня, желая нанести последний решающий удар по явно поверженному противнику. Я так и не понял, как смог дотянуться правой уже сведенной от боли кистью до рукояти и как кинул слабеющей конечностью оружие в то место, где исчезая сходились черные нити. Кинул сильно. Вложив в руку немало сансара и всю злость, и чувствуя, как с трудом подчиняются непослушные ослабшие мышцы. из пустоты схватившись за живот выпала безликая женская фигура но на нее я уже не смотрел меня отпустило и я взметнулся вверх к вновь атаковавшему меня войну, взорвавшись вихрем ударов мстя за пережитое три дважды использовал шестую ступень осуждающе произнес с небес голос ученого казаха когда оба тела безликих развоплотились виртуальными частицами кузьма мы же договаривались ага «А вы подкинули мне Малефика, выше третьего ранга!» Огрызнулся я, потирая еще минуту назад вспухшие от подогрической атаки кисти рук, сейчас пришедшие в норму. «Как еще мне было его обнаружить?» «Под отводом глаз». «Имеющимися оговоренными силами». «Жаксылы Каргалеевич!» Почти прорычал я. «А давайте я вам хвост сломаю и не отговаривайтесь тем, что у вас его нет». «Я понял, Кузьма», тяжело вздохнул ученый. «И извини». вот то-то же», – буркнул я. «Ну а как вообще после?» Немного извиняющимся тоном спросил этот экспериментатор. А, хреново, но для разогрева сойдет». Проверяя себя, я попрыгал и проверил серию ударов по воздуху. «Давайте по-взрослому, а то у меня не так уж много времени. Для тренировок могли бы выделить побольше». Голос, казалось, шел отовсюду и из каждого камня в отдельности. «В вашем положении, Кузьма Васильевич, манкироваться развитием есть преступная халатность. Не надо, молодой человек, подходить к этому вопросу спустя рукава. А в простой бой с ограничениями квалифицированного Малефика пятого ранга пускать значит надо». Вновь взъярился я. «Даже не ауктора, а полноценного магистра». «Ну, почему нет-то?» Вновь, как обычно, в последнее время принялся разыгрывать дурачка-доктор. «Вот представь, встретится тебе однажды такой в реальности, и что ты будешь делать?» Захвачусь, дам в зоопарк, как особо редкий вымирающий вид», – зло ответил я. «И уж точно не буду сдерживаться». «Кузьма, с таким подходом, Жаксылы Каргалеевич, ну кому вы по ушам ездите?» Тяжело вздохнул я. «Я же прекрасно знаю, что шансов у Малефика полностью раскрыть четвертую чакру и не умереть от своей же силы практически нет». А переход на пятую, так и вовсе что-то сродни особо извращенному способу самоубийства. Малефики, в простонародье проклинатели, были по сути колдунами наоборот, еще более редкой жизнеспособной врожденной мутацией сансарной энергетической системы мага, чем колдуны. Но если последние вместо сансарного резервуара имели своеобразную черную дыру или слив, которые уходили излишки потоков из постоянно работающих чакр, то Малифики являлись, пожалуй, единственными из одаренных, у которых полностью отсутствовал этот самый резервуар даже в зачаточном состоянии. Вследствие этого их тела были буквально перенасыщены, фильтрованы под аспект, но не очищенный этим энергетическим органом сансарой, которая истекала в него из деформированных еще в младенчестве и порой поврежденных меридианов и каналов. отчего малефики часто болели и вообще выглядели явно не очень здоровыми людьми. Вязь они не видели. Да и вообще, нормальной магией даже на уровне магем, как и воинскими техниками, не владели. Зато обладали особыми возможностями, называемыми заговорами, проклятиями, с сглазами и нашептываниями. Грубо говоря, непроизвольно или после обучения осознанно могли установить с другим человеком и любым живым существом некую связь. После чего, благодаря своим желаниям, принести пользу или нанести вред, но исключительно в рамках естественных процессов в организме человека. Например, скрыть себя от посторонних взглядов, фильтруя информацию, идущую от глаз жертвы, замедлить путем снижения проводимости сигналов в нервной системе или изменить обмен веществ в организме, вызвав вспышку той же подагры. Вот только если невидимость, вообще высший пилотаж, а замедление доступно многим, то для того, что происходило со мной, требовалось, чтобы проклятие было наложено довольно давно и действовало не один год, провоцируя развитие болезни. Что, кстати, действенно только с обычными людьми. Потому как уже вторая открытая чакра при полной квалификации полностью выжигает подобные чужеродные конструкции. И вот тут, собственно, кроется причина моего недовольства. Малефик-магистр – человек, предположительно способный своими проклятиями обмануть сансару в чужом организме, вызвав не саму болезнь, а ее мгновенную и достоверную имитацию, когда собственные силы одаренного резко начинают работать против него. Эта персона столь опасная и нереалистичная, что в существование таких людей вообще верить не хочется. Ведь ладно подагра, тут еще хоть что-то я мог сделать, пусть и нарушил ограничения. А есть ли инсульт? Мозг ведь такая штука, что может в него и поверить. Так что, слава богу, если такие люди и есть, то их единицы. И вряд ли их можно просто так повстречать. Так что шанс встретиться с таким противником, продолжил я, приводя этот самый железотитаново-бетонный аргумент, все равно, что столкнуться нос к носу с тиранозавром за углом собственного дома в центре Москвы. Вот именно, молодой человек, вот именно. Радостно воскликнул ученый. 50 на 50. Либо встретишь, либо нет. А вы, мил человек, развиваться не хотите. Все куда-то торопитесь». «Ладно. Полностью с вами согласен, Жуксалы Каргалевич. В этом споре вы победили. Дискутировать дальше не хотелось. Итак, в ушу всю плешно похожую тему проело». Вот только в обратную сторону. По ее мнению, мне нужно больше сражаться и тренироваться в реальности, а не в демонической иллюзии, как она называла виртуал. Мол, в нем ни множественность путей Дау не ощущается, ни небесный шань на макушку не давит, ни подземный Диантянь тянь пятки не припекает. А все потому, что ей на тестах наваляла ее же отсканированная копия. А наша святая – такой человек, что проиграть самой себе для нее то еще оскорбление. что естественно после стольких-то лет самопознания. Но а не всегда мы вольны сами выбирать, что делать». Я в притворном разочаровании развел руками. Венценосный тестюшка вызывает на ковер перед его светлые очи. Приходится повиноваться. «Уважительная причина». Даже так в голосе казаха слышался скепсис, мол, нашел отмазку. Э, «Что ж, воля ваша. Тогда действительно, не будем тянуть. Готовы? Всегда». «Я рывком открыл шестую чакру, готовясь встретить нового соперника». «Тогда э, поехали!» Мир вокруг мигнул и преобразился. Вместо бесконечно белого поля из неровно сложенных кубов, он вдруг превратился в подобие гигантской арены, на которой вдалеке виднелся черный словно ночь силуэт человека, в бесконечной черноте которого, казалось, вспыхивали разноцветные искорки. «Да ладно!» Только успел воскликнуть я, прежде чем меня смел неописуемое по могуществу поток предвечной тьмы, пущенный взмахом руки копии Савелия Афросьева, заслуженно носящего кличку Мрачный. Ну, впрочем, как смел? Как прилетело, так и брызнула от меня в стороны, потому как для того, чтобы открыть седьмую чакру, мне времени много не нужно. Арена явственно затрещала. Виртуальное пространство, как реальное, умирало от силы моего аспекта антиматерии. Вот только нынче я знал, что никакого апокалипсиса спустя 7 секунд моей работающей сахасрары не случится. Все это выдумки моего бывшего наставника, варяга, человека, который реально мне помог, а затем ограничил с единственной целью воспользоваться после своей смерти моим телом и моей же силой, банально завладев ими. Лимит 7 секунд, огромное количество времени для пробужденного аватара, И именно столько душевный паразит-подселенец мог выжить в моем теле. Как он его вычислил, не знаю, но этот человек, которого я безмерно уважал, капитально запудрил мне мозги, давя на чувство ответственности и предвещая в случае нарушения лимита образование новой украинской зоны. Что такое сражение двух аватаров, даже если один из них не маг, а колдун? Это даже не противостояние с воеводой, и уж точно в нем нет той зрелищности, как в противостоянии способных открыть шестую чакру анжну людей. Мы реально оружие массового поражения. Ведь вместо нас самих в бой вступает непосредственно аспект, и по сути сражение проходит в стиле стареньких аниме. Вроде того, где собирали шарики дракона, чтобы получить исполнение желания. По нему и сейчас фанатеют дети. Впрочем, иногда оно вызывает зевоту, если ты видел хоть что-нибудь интереснее и не страдаешь от ностальгии. Особенно, если дело происходит здесь, в виртуальности, где мы, по сути, сферические кони в вакууме. И где нам не нужно заботиться о друзьях, родственниках и любимых, да и просто людях, стоящих за нашими спинами. Но благодаря этому можно оттянуться на полную катушку. К тому же электронному образу противника не проедешься по мозгам. не разболтаешь его пафосными речами и не устроишь местечковый сеанс психотерапии. Остается только сражаться. А потому два мужика просто обмениваются мощнейшими ударами из разряда кто кого переживет. Выясняя, как, например, в данном случае тьма или антиматерия, какой аспект круче. Однако я был к тому же колдуном, а потому всей душой стремился к ближнему бою. А вот виртуального Савелия это не устраивало. Он убегал, нанося удары. Я атаковал, не забывая отвечать. Так и продолжалось до тех пор, покуда пространство в очередной раз не поглотило невыразимо жутким, куда там ядерному, взрывом антивещества. И мой противник на секунду замер, видимо, не успев защититься. А так как воздействие на меня аспект не имел, удар кулаком просто-напросто снес кромешно-черную голову с искорками внутри. И мой противник развоплотился. Окружающий мир сразу же пошел трещинами. И осыпался нарочито травянисто-зеленым виртуальным кодом, словно в старинном фильме «Матрица». Это, в общем-то, дурацкий эффект из послевоенного фильма-эксперимента, снятого в конце 90-х. Режиссеры в нем пытались нереальностью нашего мира объяснить появление одаренных. Кстати, о виртуальности. Выйдя из нее, я поначалу ощутил себя консервами в банке. Ну а как еще назвать состояние, при котором висишь внутри гигантской емкости, наполненной особой жидкостью, насыщенной сансарой и кислородом до плотности киселя, с толстенными стенками из какого-то особо крутого чугуниума? Да, понимаю, что это необходимо для того, чтобы под воздействием виртуальной реальности я опять не разнес саму установку, лабораторию и не только ее. Может быть, если бы подсветку сменили, поставили голубую там или зеленую, все казалось бы приятней. Но красный свет, сделанный даже не для меня, для обслуживающего персонала, наблюдавшего через камеры и сообщившего, что я вышел и меня следует срочно вынимать, реально заставлял почувствовать себя бычком в томате, причем единственным, на всю банку. Хотя, может быть, дело было не в этом. Третью неделю по возвращении из мира, куда мое тело затащил варяг, я с сопровождающими жил в изолированном поместье под Белгородом. К нам не подпускали никого, не делая исключений даже для Цасаревин. А если избежать встречи не удавалось, то визави обрежался в скафандр высшей степени защиты. Такие использовали в зонах распространения магических эпидемий. Я не обижался, ни в коем случае. Скорее уж, выбор места для нашего карантина вызывал у меня серьезные опасения. Все же не самый маленький город под боком. С другой стороны, терзали смутные сомнения – Что наша отсидка связана не столько с попыткой предотвратить распространение иномирских болезней, сколько с тем, что император тупо не знал, что с нами делать. По крайней мере, когда посреди одной из комнат в вихре в вдруг появилась Аська, никто не кинулся сию же секунду вытаскивать ее, пока не подхватила какую-то заразу. Вернулась дочь и тоже без проблем. Да и потом появлялась каждый день, даже иногда ночевала. И никто, так сказать, на воле не пытался ее запереть или поместить в герметичный бокс. Конечно, это можно было списать на личную силу, отдельно взятой юки-снегурочка-снежная королева Она. С начала моего путешествия Аська стала заметно сильней. По крайней мере, раньше она не могла перемещаться туда, где нет снега, а теперь сама создавала его в любой произвольной точке исключительно по своему желанию. Да и Иви... запертая вместе со мной, пусть со скрипом, но признала в ней не какую-то там демоницу, а фактически равную себе богиню. Но все же я не мог избавиться от ощущения, что сейчас решается будущее, причем не только мое и моего окружения, а нашего мира в целом. Уровень жидкости начал быстро понижаться, и уже через пару секунд я стоял на ногах, откашливая остатки сансарной кислорода, содержащей гадости. С прошлого раза она вкуснее не стала, И все время появлялось ощущение, что не слабо хлебнул чужой крови. А если говорить прямо, то за две недели опостылила она чуть более чем полностью. Но и сидеть на попе, ровно мучаясь безвестностью, было не по мне, поэтому я руками и ногами зацепился за предложение уже хорошо знакомого мне казаха-ученого потренироваться в новом комплексе специально спроектированном под мои возможности. Ну а то, что чуть ли не больше, нежели я его интересовала в УШУ и в особенности Иви, стало, можно сказать, бонусом. позволившим мне не остаться в одиночестве с обряженными в костюмы высшей защиты безумными учеными. С Ивкой фокус не прошел. Богиня, то ли в теле Янки, то ли изначально являвшаяся ей и лившая мне воду в уши, виртуальности не поддавалась. Анализы крови у нее забирать тоже не получалось. Иглы просто ломались об кожу, в которой не чувствовалось ни капли усиления сансары. Причем эта девушка, две в одной, вела себя идеально и не качала права. Единственное, что я неизменно находил ее утром спящей в моей кровати. А еще взбалмошная богиня, воровка водки и фантиков, с трудом признававшая Аську, после недолгого разговора наедине стала безоговорочно слушаться Нину. Так что, например, нужную им кровь ученые все-таки получили, вот только не своими шприцами. Девушка сама подержала пробирку над запястьем, а затем отдала полную колбу Жекселыку Иргалиевичу. Касательно меня и моих будней, должен сказать, что действительно симуляция реальности в этом устройстве была на порядок выше качеством, да и сам прибор из неизвестного чугуниума оказался гораздо крепче предыдущего, настолько, что даже использование мной антиматерии не несло разрушающих последствий для реальной среды. Более того, единичные проявления вроде той же магической пули вообще не оказывали воздействия на Реал. Это вызывало неподдельное уважение к гению разработчиков, но и заставляло побаиваться его исследовательского энтузиазма. Э, «Сегодня вы в ударе!» Жексылы Каргалиевич поджидал меня у входа из капсулы. «Прогресс виден невооруженным взглядом!» «Последним противником был Афросьев, «Решил уточнить я!» так как до этого момента сходиться с мрачным в поединке мне не доводилось. Однако не узнать образ и подконтрольную ему стихию было невозможно. «Я считал его сильнее». «Ну, будет, юноша». Ученый погрозил сделанной строгостью мне пальцем. «Не стоит зазнаваться. Ваши таланты велики, но симуляция есть симуляция. Даже такая продвинутая, как наша. В реальности...» Даже самый слабый противник может преподнести неприятный сюрприз. Зачастую смертельный. А уж аватаром сам Будда велел иметь в рукаве пару-тройку козырей. «Так э, и в мыслях не было», – поспешил откреститься я от обвинений в «Звездной болезни». «Скорее уж неприятно удивился, слишком легко выиграв. Значит, в полную силу с виртуальным двойником не поспорингуешь и особого прогресса не будет». «Это вы зря». Жекселы Каргалиевич, похоже, слегка обиделся за свое детище. «Пусть мы не можем воссоздать все способности Аватара, но основной стиль боя все же скопирован до мельчайших подробностей. Я именно этого и боюсь. И все же переубедить меня было сложно. Не хочу возводить напраслену на вашу машину, она действительно великолепна. Но всегда имеется «но». Вы сами признали, что Аватары обычно имеют в загашнике пару фокусов». Вот я и опасаюсь. Как бы весь стиль боя не был построен на том, чтобы загнать противника в положение, при котором они будут абсолютно смертоносны. Хм. Как я и думал, ученый тут же уловил мою мысль. Возможно, вы правы. Но если это так, вам никто не поможет. Вряд ли остальные аватары согласятся раскрыть свои секреты. Однако, на мой взгляд, это не повод отказываться от тренировок. Хм, «Я даже не собираюсь. Поспешил я уверить казаха, что его работа по-прежнему важна для меня. Только на сегодня придется закончить». «От приглашения его императорского величества не отказываются», – согласно кивнул моим словам ученый. «Тогда жду вас завтра по графику. Е если же что-то поменяется, предупредите, будьте добры. Все же обслуживание аппаратуры – не такое уж простое дело». Не хотелось бы гонять ее и людей впустую. Я клятвенно заверил, что так и сделаю, если вдруг обстоятельства изменятся, и пошел в душ. Вызов императора игнорировать было глупо, к тому же это означало конец моего затворничества. Так что можно сказать, я сам рвался к тестью впереди паровоза. Хотелось расставить все точки над Е и определиться, как мы будем жить дальше. Все же не каждый день открывают постоянные порталы в новые миры. И кто знает, что глава государства заготовил для виновника данного события. Мой кортеж состоял из трех машин vip класса но без сопровождения полиции. Кто-то мог усмотреть в этом знак, мол, недоволен император-батюшка. Ибо это для мальчишки из маленького сибирского городка такое сопровождение шикарно. А вот для первопроходца и открывателя нового мира – чересчур скромно. Однако на лавры Юрия Гагарина я не претендовал, и уж тем более вороха конфетти при заезде в город, как любили в либюрократии, не желал. Тем более, что сунулся туда не по своей воле. Да и в целом, пусть и здорового честолюбия я не был лишен, однако излишней помпезности не терпел. Может быть, зря. Фраза встречают по одежке, как нельзя более подходила к аристократии вообще и к императорскому двору в частности. Однако, если я правильно понимал, встреча предполагалась исключительно приватная а опускать пыль в глаза тестью нужды не было его дочерей я любил не за происхождение и думаю он в курсе этого иначе не видать мне было бы инки а тем более нинки как собственных ушей к тому же ехать с ним предстояло явно не в москву мой статус аватара позволял использовать даже орбитальный транспорт не то что самолет а если вспомнить о двух герцогских титулах то борт номер два подогнали бы, не спрашивая моего мнения. На императорский номер один я не претендую, а вот у канцлера уже могу отжать. И не думаю, что откажет. Другой вопрос, что так наглеть мне самому не с руки. Зачем плодить врагов на ровном месте? Тем более официально я пока даже не представлен ко двору, а потому, если бы было нужно куда-то лететь, меня бы уже поджидало знакомое шагающее чудовище с технологией невидимости. В Белгород мы не заезжали, а вырулили на междугороднюю трассу и помчались по ней с приличной скоростью, легко обходя попутки. Чувствовалось, что наши машины работали не только на бензине, используя дополнительный движитель на Сансаре. Слишком уж резвыми они были. Так что не прошло и получаса, как мы оказались в Воронеже. Здесь, как мне подсказал временно представленный ассистент, находилась так называемая Донская резиденция императора. Как оказалось, именно туда мы и направлялись. Сопровождающий пытался еще что-то рассказать про историю, архитектуру, но я уже не слушал. Не потому, что словил звезду, конечно. За последний год я сильно изменился и был уже не тем пареньком, работавшим подсобником на кухне, позволявшим наемникам отрабатывать на себе приемы. Но даже став дважды герцогом, не начал ощущать своего превосходства над простыми людьми. Просто предстоящая встреча занимала все мои мысли. Я не боялся. Хотели бы со мной что-то сделать, не везли бы сюда. Но для меня было очень важно сейчас донести свое мнение до императора. Ибо служить родине я был готов, но становиться игрушкой в политической борьбе мне притило. После путешествия я понял, какая огромная ответственность лежит на том, кому доверились люди. И планировал прежде всего заняться обеспечением достойной безопасности и комфортной жизни для своей новой семьи. И в этом полагаться на какие-то подачки не собирался. Однако глупо было бы упустить то, что могла предложить мне империя. Как минимум, мне что-то там положено, как герцогу и аватару. Во времена реставрации аристократы с титулом получали заводы или целые города на кормление. Сейчас все уже было поделено, и я не настолько глуп, чтобы намереваться отобрать что-то у других. Но теперь за мной не просто несколько девчонок. Открыв портал домой и приведя за собой народ, я взял на себя ответственность и за эльфов, и за всех остальных, кто мне доверился. Однако, ровно так же я мог потребовать долю от доходов, полученных из того мира. А они будут. Тут гадалки не ходи. Одни левитирующие камни чего стоят. Осталось только распределить процент, какой пойдет империи, а какой роду ефимовых в моем лице. Естественно, это не все, что меня волновало. Однако остальное во многом зависело от финансового вопроса и того, чем я и мы будем заниматься дальше. Честно говоря, это меня заботило даже больше, чем деньги, ибо титулы – это прекрасно. Но я уже ясно осознал, что ничего другого, кроме как убивать людей и не людей, я по сути не умею. Не то чтобы я мечтал стать токарем шестого разряда или там поваром, но все же хотелось бы получить образование, причем такое, которое пригодится в дальнейшем. Короче, вопросов была масса, и, мучимой ими, я не без волнения вошел в открытые гвардейцами двери, за которыми меня ждал мой тесть-император.